Глава шестнадцатая. Мудрая. Перин шел впереди, все дальше, вглубь гостиницы. Ранд был так поглощен мыслями о том, что скажет Найнев, что увидел Мин лишь тогда, когда она схватила его за руку и оттащила в сторону. То, что Ранд остановился, остальные заметили, только сделав еще несколько шагов по коридору.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 Найнев, часть этого! Не подумав, брякнул Ран, потом бросил на Мэта испепеляющий взгляд, который застал того с открытым уже для вопроса Ртом, и тут только до Мэта дошло, в чем дело. Это стало видно по выражению его лица. Часть чего? Негромко поинтересовался Том. Этой девушке что-то известно? Пока Ранд собирался с ответом, заговорил Мэт. «Конечно же! Она часть этого!» — сердито сказал он. «Часть того самого невезения, которое обрушилось на нас с ночи, с зимы! Может, появление мудрой для вас не такое уж грандиозное событие? Но я лично с большей охотой повстречался бы здесь с белоплачниками!» «Она видела, как приехала Найнев, сказал Ранд. И видела, как она разговаривала с госпожой Элис»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 — Вы отправились по нашим следам? — произнес Лан, по-настоящему удивленный, впервые, как припомнил Рант. — Должно быть, я стал беспечен. — Следов вы оставляли очень мало, но я умею читать следы так же, если не лучше, как и любой мужчина в двуречье, не считая, пожалуй, тема Алтора. Поколебавшись,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 Такое не многим под силу, даже в пограничных землях. Неожиданно Найнев спрятала лицо в кубок. Рант вытаращил глаза. Она покраснела от смущения. Смущенный Найнев не видели никогда. Разъяренный, да, сыплющий оскорблениями частенько, но потерявший самообладание ни разу. Сейчас же.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 Он кивком указал на Марейн. «Зато, кто она такая! И его тоже!» Министрель указал на Лана, затем внезапно шагнул вперед и уперся кулаками в стол. Он навис над Найнив, его длинные усы и густые брови вдруг разом угрожающе встопорщились. Глаза мудрые расширились, и она отшатнулась от него,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 «Мы не можем», — произнес Ранд и обрадовался, что тут же разом загомонили и его друзья. В ответ Найниф окинула всех рассерженным взглядом, и она не обделила никого. Но первым заговорил он, и все умолкли, оглядываясь на него. Даже Морейн откинулась на спинку стула, наблюдая за ним поверх сложенных пирамидкой пальцев. Ранд постарался не отводить взгляда, встретившись глазами с мудрой. Если в Эммондофлук вернемся мы, то и троллоки тоже вернутся. Они выслеживают нас, не знаю почему, но выслеживают. В Тарвалане нам, может, удастся выяснить почему. Может, мы разузнаем, как прекратить погоню за нами. Это единственный выход. Найнив.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 Мэт выглядел несколько неуверенным, не зная, как принять сказанное или как отвечать, или даже стоит ли отвечать. "Надеюсь", нерешительно начал Перрин. "То есть, по-моему, наверное. И мастер Лухан тоже не очень-то обрадован моим уходом. А что, по-твоему, должен был обрадоваться?"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 и послушных орудий темного. От этого я могу защитить. Эту защиту мне, как и каждой айседой, дает прикосновение к истинному источнику, прикосновение к Саидар. Найнев скептически поджала губы. От гнева роту Морейн тоже сжался, однако она продолжила, голос ее звенел на грани терпения. «Даже те...»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 «Сколько у вас соломенных пугал?» — сказала Найнев. «У нас в и есть поговорка. Дерет ли медведь волка или волк медведя, кролику всегда худо. Введите свои споры где-нибудь в другом месте, а народ Эммондова луга оставьте в покое». «Эгвейн», — чуть помедлив, произнесла Морейн, «забирай всех и оставь ненадолго меня с мудрой наедине». Лицо Морейн было бесстрастным. Найнев расправила плечи, словно борец, готовящийся к схватке, в которой дозволены любые приемы. Эгвин вскочила на ноги. Ее стремление держаться с достоинством явно вошло в противоречие с желанием избежать столкновения с мудрой по поводу незапретенных в косу волос. Тем не менее, выполнить просьбу Морейн...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 «Интересно, Амин рассказала Морейн о найнев. «О чем они там говорят?» Ранд уже потерял счет времени, когда в конце концов дверь открылась. Через порог шагнула Найнев и вздрогнула, увидев Лана. Страж что-то негромко произнес, чего она гневно дернула головой, затем он проскользнул в дверь мимо нее. Мудрая повернулась к Ранду, И тут он впервые сообразил, что остальные потихоньку улизнули. Ему совсем не хотелось оставаться смудро один на один. Но теперь, когда он встретился глазами с Найнев, удрать было невозможно. — Какой изучающий взгляд! — подумал он озадаченно. — О чем же они говорили? Рант невольно подтянулся, когда она подошла к нему вплотную. Найнев указала на меч Тема кажется, это тебе теперь в самый раз, хотя я бы предпочла не видеть тебя с ним. Ты повзрослел, Ранд. — За неделю-то, — засмеялся юноша, но смех звучал фальшиво, и она покачала головой, словно бы он не понял ее. — Она вас убедила? — спросил он. — Это и вправду единственный выход. Ранд помолчал, раздумывая об искрах мин. «Вы идете с нами?» Глаза Найни в широко раскрылись от удивления. «Идти с вами? С чего бы это? До моего возвращения за делами присматривает Мавра Малин из Дивенрайт. Но она хотела вернуться домой как можно быстрее. Я все еще надеюсь уговорить вас проявить побольше здравого смысла и поехать обратно вместе со мной. Мы не можем. Ранду почудилась у двери, по-прежнему открытой, какое-то шевеление. Но в коридоре они с Найнев были одни. «Ты говорил мне об этом, и она тоже», — нахмурилась Найнев. «Если б во все это не оказалась замешана она, а из седы нельзя доверять Ранд». «Вы говорите так, словно и вправду нам верите».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 Она по-прежнему продолжала уговоры, намереваясь забрать ребят обратно с собой. «Что она вам сказала?» — спросил Ранд. Несомненно, Морейн привела все возможные доводы, но если найдется хоть один, который она упустила, его выскажет он. «То же самое, только гораздо больше»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 В этих словах лицо Ранда напряглось, как кожа, натянутая на барабан. Он умудрился хрипло хихикнуть. — О странных же вещах она думает. Надеюсь, вы убедили ее, что мы все родом из Эммондова луга? — Разумеется, — сказала Найнев. Но ответила она с заминкой. В одно биение сердца, такой короткой, что если бы Ранд не был на стороже, то он вполне мог... Ничего не заметить. Юноша попытался что-нибудь сказать, но язык не слушался его. Она знает. В конце-то концов она мудрая, и кому, как не мудрой, полагается знать все обо всех. Если она знает, значит, то был негорячечный бред. О, помоги мне, Свет, отец! С тобой все в порядке? Спросила Найнев. Он сказал, сказал, что я не его сын. Когда он бредил в лихорадке, он говорил, что нашел меня. Я думал, что это был просто... В горле у Ранда запершило, и он замолчал. — Ох, Ранд! Она протянула руки, обхватила его лицо ладонями. Для этого ей пришлось привстать на цыпочки.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 с такой же самозабвенной любовью и радостью, что и любая мать, какую я видела, своего малыша. Ее дитя, Ранд, ты! А теперь выпрямись и довольно глупить. — Конечно, — произнес Ранд, — я был рожден не в дворечье. Конечно. Может быть, у Тема был бред от лихорадки, а может, младенца он нашел после битвы. Почему вы ей не рассказали? До этого нет дела никакому чужаку. Остальные сердились двуречи? Но едва задав вопрос, Рант мотнул головой. Нет, не нужно отвечать. Это и не мое дело. Однако хорошо бы знать, есть ли у Морейн особый к нему интерес вдобавок к тому, который она питает ко всем парням вместе. Разве нет?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 «Ты, вне всяких сомнений, уже научился извращать смысл слов». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Ранд. Найнев, изучающе посмотрела на него, юноша твердо встретил ее взгляд. «Сегодня я собираюсь принять ванну. Что до остального, то над этим нам еще придется поразмыслить».